Глава 7 Спустя два дня после того, как Карл успешно проник в депозиторий Информиума, моя команда арендовала особняк в девятом административном округе общего блока Е. Он назывался «Дом грусти», и это было продуваемое сквозняками мрачное строение из побитого дождем оуслита и тесанного камня, стоявшее в тишине частных садов и уединенных особняков. Арендный договор был составлен на имя Мортена Нарвена. Имя принадлежало другу детства Нейла, а фамилия — первому мальчику, с которым поцеловалась Кара. Внедренная Карлом Тониусом программа сделала все остальное, включая передачу гильдии арендаторов денег с тайного счета. Спрятанная в самом ядре баз данных Информиума, программа могла теперь обеспечить нас всем, что было необходимо, и не фальсификациями, а полностью подтвержденным безупречным пакетом документов. Это была превосходная работа, но не думаю, что мы достаточно отблагодарили Карла, ведь он сделал именно то, чего от него и ожидали. Он оставался угрюмым и продолжал расстраиваться из-за того, как в итоге все обернулось. Пустые залы и комнаты необставленного особняка были холодными и чуждыми, но это было безопасное место и похожее на жилье. Мы поселились в нем. Карл и Пейшенс отправились на прогулку и приобрели немного самой простой мебели, чтобы придать дому более жилой вид. Они воспользовались фальшивыми именами и ложными счетами, предоставленными нам программой Тониуса. В эти первые дни все происходящее казалось игрой. Мои друзья собирались и придумывали себе альтер-эго, а Карл включал Кодифер, связывался с Информиумом и превращал их мечты в реальность. Его немного приободряла возможность удивлять остальных своим мастерством. Тем не менее, сохранялась и напряженность. предчувствие грядущих проблем. У нас были имена, большинство из которых мы получили от Скоха. Акунин, Выголд, Моребос, Фуколд, Страйксон, Брэдден. Все они были капитанами каперских судов. Все они входили в картель тринадцатого контракта. «Найди их», — сказал я Карлу. «Узнай, зарегистрировано ли пребывание кого-нибудь из них на планете. Предоставь мне информацию об их прошлом и об их торговой деятельности. Найди для меня связи. Я должен знать, что объединяет их». Тониус кивнул. «Теперь в твоем распоряжении весь информиум, Карл. Центральный банк данных субсектора» и ты можешь незаметно просеять его. Сделай это. Карл разместился в восточной спальне, установив свое оборудование на упаковочные коробки. Его кагитаторы были подключены к антенне беспроводной связи, зарегистрированной благодаря взлому информиума на вымышленную фирму, предоставляющую услуги РИКШ, и подземным кабелем на улице, связывающим основные потоки гражданской связи доступ к которым мы получили благодаря полуночным раскопкам посреди тротуара, которые устроили Нейл и Зеф. Кроме того, он получил доступ к муниципальной ВОКС-системе и наземным линиям связи». «Что именно мне искать?» — спросил он. «Все, что указывает на Министерство торговли субсектора», — ответил я. «Любые странности. Все необычное». Особенно, если это касается Жадера Трайса. Нельзя сказать с полной уверенностью, но все-таки существует большая вероятность того, что ему было известно, что он посылает нас в путешествие в один конец, когда отправил вместе с нами в прошлом году своих агентов. Кто знает, может оказаться, что Трайс чист и весь заговор организован уровнем ниже него. Но я общался с ним и сомневаюсь в такой возможности. По той же причине стоит заглянуть и выше. До лорда губернатора? До лорда губернатора. Если в деле замешан сам баразан, я должен узнать это как можно скорее. Наша жизнь крайне усложнится, если гниль просочилась на самый верх. «Приступаю к работе», — произнес Карл. «И еще одно», — сказал я, — «постарайся выяснить все, что сможешь о Божьей Братьи». Карл снова кивнул. Я ему рассказал все о предупреждении, которое мой бывший наставник Эйзенхорн отправил с Малентера шестью месяцами ранее. Шип был весьма конкретен. Божья Братья, культ ясновидцев, базировался на Нова Дерма, пытаясь заглядывать в будущее, а затем использовать его для своих темных целей. Представители культа увидели какую-то перспективу, касавшуюся меня или кого-то из моей команды. Еще до конца года, а до этого оставалось всего несколько коротких месяцев, мы должны были разбудить что-то на Юстиси Приморис, и Империуму придется дорого заплатить за нашу ошибку. Опасность исходила от имени Слайт, Слейт, Слит или как-то вроде того. Я ненавидел провидцев. Когда-то я и сам, во времена своего сотрудничества с Эльдарами, пытался заниматься пророчествами, но вскоре осознал, что этот путь ведет только к безумию. Кроме этого, меня интересовали связи происходящего с Когните. Это была и есть культистская школа, созданная почти столетия назад гениальным умом еретички и ведьмы по имени Лилиан Чейс. Ныне покойный Зигмунд Молох, ставший моей немезидой, Проходил обучение в этой школе. Хотя ее и прикрыли, но рука культа прослеживалась. Активная, мерзкая, заигрывающая. Многие из его последователей неузнанными участвовали в происходящем. По пути к протяженности удачи я встретился с одним капитаном, человеком по имени Сайскинд. Он вел свою родословную от откогнитое, а его кузен Кизари Фекла, владелец Октобер Кантри, был главным архитектором нашей судьбы в пределе Бонне. Хотя и покойный уже, но один из членов картеля 13-го контракта был тесно связан с Когнитое. Это заставляло меня волноваться. Неужели мы вступали в войну столь же кровавую и неверную, как та компания, которую мы вели против ублюдочного Молоха? Я оставил Карла наедине с его работой и заскользил по пустым залам особняка. В одной комнате я увидел Кару, наносящую удары по импровизированной боксерской груши. Ее изящное чувственное тело прикрывали только обтягивающие шорты и майка. Она так чудесно двигалась, нанося удары, что я в очередной раз пожалел о своем заточении. Неподалеку, в кресле возле окна, дремал Фраука. Проскользнув мимо, я потянулся сознанием, погасив его все еще дымящуюся лхо-папиросу. В следующей комнате Кыс и Зеф сидели по разные стороны перевернутой коробки и играли в регицит. Кыс застенчиво смеялась. Я ощущал, насколько она увлечена Матуином и насколько глух он к этой безумной страсти. В следующей комнате возле стола, обнаженный по пояс, стоял Гарлан Нейл, разложив перед собой весь свой арсенал. Автоматические и лазерные пистолеты, болтеры, сенс-винтовки, гранаты, кинжалы и короткие шпаги, дротики, и револьверы, пневматические ружья — разрушители синапсов, барабаны с боеприпасами, магазины, отдельные патроны, парные боевые ножи, лазерный длинноствольник, штурмовое оружие Урдеши. Я посмотрел, как Нейл поочередно поднимает оружие, осматривает его, вгоняет обойму, целится, делает пробный выстрел, а затем быстро разряжает его и откладывает. Это было сравнимо с наблюдением за работой иллюзиониста, показывающего карточные фокусы. Очень плавно, очень ловко, очень уверенно. Гарлон опустил руки и сжал ладони на парных 9-мм автоматических пистолетах Хостек-5, украшенных отполированным золотом. Он поднял их, крутанул вперед, крутанул назад. Щелк, клак, щелк. Сжал в руках, снова крутанул вперед и положил на стол. Я оказался не единственным наблюдателем. В углу комнаты я заметил Заэля. Он с благоговением наблюдал за действиями Нейла. «А для чего они?» — спросил мальчик. «Пятерки-то, чтобы людей убивать». «А как?» «Просто нажми и забудь. Самонаводящиеся. Одно нажатие опустошает обойму. Видишь рычажок?» «Где?» Нейл подозвал его и оттянул назад верхушки золотых пистолетов. «Видишь, это эжектор, это предохранитель. Здесь вставляется магазин». Я оставил их продолжать обучение. В последнюю комнату я заглянул одним только сознанием. Гостевая спальня. Эта запертая комната была пустой, если не считать деревянного стула посередине. На стуле сидел скох, закованный в кандалы, от которых к вбитому матуинам в пол стальному штырю уходила длинная цепь. Цепь это давала узнику достаточно свободы, чтобы прогуливаться вокруг стула или ложиться возле него на постельную скатку. Окно, дверь и стены оставались вне пределов его досягаемости. Мы регулярно проверяли его. Казалось, он не пытается делать ничего, кроме как спать или тихо сидеть на стуле, уставившись в стену. Соблазнительно было думать, что он сломлен и больше не представляет опасности, но Скох был одним из лучших охотников, а это означало, что он превосходит всех прочих в способности сохранять неподвижность и спокойствие. Я знал, что он ждет только ошибки с нашей стороны. Я почувствовал вызов. Это был Карл. «Чайкова», — сказал он, — «ее имя регулярно всплывает». Если она и не банкир картеля, то, во всяком случае, отмывает для них деньги. Мы это уже подозревали. У нас есть на нее хоть что-нибудь? Нет, тут я зашел в тупик. Ее системы взломать не получится. Придется встретиться с ней вживую. Ясно. Она возглавляет организацию, занимающуюся импортом тканей в общем блоке Кей. «Туда мы и отправимся. Но надо соблюдать осторожность». «Осторожность. Целиком и полностью согласен с вами». «Мы с Карлом не предавались праздности те несколько месяцев, что провели на борту судна Ануэрта. Мы готовили почву, проводили расследования, собирали информацию, накапливали улики. Проще говоря, занимались тем, чем занимаются все инквизиторы. Если они скажут вам, что не делают этого то они либо лгут, либо просто недостаточно компетентны. Мне известно, что мой старый наставник Эйзенхорн иногда проводил месяцы, а то и годы, сводя вместе запутанные паутины данных, необходимых для его расследований. Любой план Инквизиции может рассыпаться, если предварительно не подготовить как следует почву. Мое досье на контракт номер 13 заполняло уже 26 планшетов. Мы с Карлом объединили все нити при помощи трехмерного стратегиума, который Файфланг собрал в нижнем трюме аритузы Человека-пес оказался крайне послушным и способным созданием. Я уверен, что Ануэрт недооценивает его. В двух световых днях от Юстиса Примори мы с Карлом наконец закончили разрабатывать основную свою стратегию. Имена, явки, связи. То, на что надо обратить внимание в первую очередь. Чтобы вам было более понятно, представьте себе гнездо вертин. Вы знаете, что оно представляет собой. Огромный холм пережеванного материала, населенный миллиардами и миллиардами жалящих насекомых. Попробуйте поворошить его, и окажетесь сильно искусанным целым роем вертин-солдат, до большинства из которых вам нет никакого дела. Петрополис очень похож на такое гнездо. Необходимо быть очень деликатным и осторожным, чтобы добраться до королевы, не рискуя нарваться». Необходима осторожная череда наводящих вопросов и досмотров, вытягивание секретов из их владельцев так, чтобы те ни о чем не догадались, и ключ к успеху — деликатность. Именно для этого нам и понадобилось разрабатывать стратегию. Никому из нас не хотелось быть ужаленным. Мы внимательно собирали мозаику кусок за куском. И, похоже, Чайкова должна была стать первым шагом. Тупая пуля ударила в стальной шкаф и срикошетила, пробив пачку папок на близлежащем столе. Затем, деформированная и расплющенная, ударила Нейла в левое плечо. Во все стороны брызнули кровь и клочья мяса, и Нейл, зарычав от боли, повалился на пол. «Вот и осторожность, мать ее!» «Ах ты, сопливый говнюк!» — ругнулась Пейшинс Кыс, пригваждая шею кланстера к дверному косяку двумя кайнами. Умирая и агонизируя, он уронил автоматический пистолет, из дула которого все еще поднимался синий дымок. Нейл вскочил из-за стола, капая кровью с левой руки, и дважды выстрелил из тяжелого пистолета Тронзвасса. Второй громила сложился и грузно упал, предварительно проломив своим телом дверь. «Похоже, мы их вспугнули», — скорчил рожу Нейл. «Да ну, с чего ты взял?» — откликнулась Кыс. Лазерные всполохи озарили внешний коридор. Там, куда они попадали, распускались цветы оранжевого пламени. «Где Чайкова?» «Спасибо, что побеспокоились. У меня все замечательно», — прорычал Нейл, выпуская очередь. Его пальба отзывалась гулким мертвенным эхом в замкнутом помещении. «Я ее нашла», — сообщила Кара. Она находилась в наружном коридоре, выходящем на обширную погрузочную площадку склада, высоко в стеке номер 567 общего блока Кей. Крошечная, сгорбившаяся фигура Чайковой неслась в сопровождении охраны к ожидающему ее флайеру. Массивный входной люк уже повис на толстых цепях. Кара спрыгнула с балкона в ангар, прокрутив сальто и сжимая по автоматическому пистолету Урдеши в каждой руке. Она открыла огонь даже раньше, чем приземлилась. Безгильзовые боеприпасы изрешетили громил окружающих Чайкову. В холодном воздухе поднялась кровавая дымка, и охранники полегли на землю. Чайкова обернулась. Она была высокой женщиной с черными волосами, собранными в узел. Лицо скрыто за маской Маледеску из серебристого бархата. Длинное платье, из вышитого узорами Орцкина, Взметнулась мерцающей дымкой, когда она повернулась к Каре. Золото, помогантер, красные тона. Длинные ноги Чайковой, скрытые белым полотном, были обуты в высокие бронзовые сабо. «Мы с ней оказались один на один», — сказала Кара, отшвыривая в разные стороны разряженные пистолеты, покатившиеся по полу. «Что говорят ваши исследования?» «Карл уверен, что ее излюбленным оружием служит литокнут». «Будем надеяться, что Карл не ошибается», — ответила Кара, вытягивая из заплечных ножен тут же задрожавший меч. «Раньше этот меч был моим. В те давние времена, когда я еще мог владеть подобным оружием, выкованный лучшими оружейниками, меч слегка подергивался из стороны в сторону, резонируя с космическими энергиями. Прекрасное оружие, и Карас Волл была достаточно красива, чтобы обладать им». Чайкова выхватила свое оружие, как и предсказывал Карл, литокнут. 8 метров тонкого, перекрученного, обладающего собственным сознанием железа, созданного отвратительной расой, обитающей где-то во внешних мирах. Извивающийся кнут метнулся в воздухе и жадно устремился к каре, и она взмахнула мечом, укоротив его на метр. Обрубок упал на землю, дымясь и шипя. Чайкова закричала и снова хлестнула кнутом. И еще два метра живого металла отлетели в сторону, дымясь на срезе. Но Чайкова все же попыталась еще раз хлестнуть своим укоротившимся оружием, и на сей раз, после контрудара Кары, у нее остался только обрубок рукояти. «Ну что, сучка, осталось у тебя еще что-нибудь?» произнесла Кара, сжимая в руке занесенный, подрагивающий меч. Чайкова бросила литокнут, замерзший на полу, а затем обернулась и протянула руку в сторону распахнутого люка флайера. В ее ладонь прилетел меч. Это было двуручное энергетическое оружие с широким длинным клинком, отзывавшееся на ее зов. Даже с такого расстояния я мог обонять, чувствовать его жажду, жажду крови. Вампирская сталь, голодная и непримиримая. «У меня есть это!» «Сучка!» — ответила Чайкова, оцелютовав клинком. Сжимая в правой руке трепещущий меч, Кара поманила ее пальцами левой. «Иди сюда!» — сказала она. «Так, эти неожиданности уже раздражают!» — произнес Карл Тониус. «Что случилось?» — спросил я. «Вот что!» — сказал он, указывая на покрытые гравировкой стеклянный куб стоящей в личной комнате Чайковой на гладкой поверхности стола. «Ах, это!» — откликнулся я. «А мне уж на минуточку показалось, ты все еще оплакиваешь то, что твоя симпатичная мантия слегка порвалась». Карл обиженно посмотрел на меня, а потом перевел печальный взгляд на нитки, свисающие из-под дорогой накидки на меховой подкладке. Он зацепился за дверной косяк еще на входе. «Ладно, можете считать это ужасным преступлением, но я действительно люблю свою мантию. Но я же выкинул это из головы и занялся делом. Неужели вы думаете, что я настолько мелочен?» «Хочешь честный ответ?» — произнес я. «Мы планируем штурм, а ты разоделся, словно на вечеринку». Карл обожал хорошую одежду и кичился своими нарядами. В этот раз, когда вся остальная команда облачилась в комбинезоны и кольчужную броню, он выбрал мантию, шелковую вышитую серебряной нитью блузу, перскиновые панталоны и изящные тапочки из золотого крепа. «Кто бы говорил!» — сказал он. «Сами-то как разоделись?» «Это верно. Разоделся. Я носил тело Зефа Матуина». Моя физическая оболочка осталась далеко, в доме грусти, под охраной Вистана и На все время операции мое сознание поместилось в Матуини. Надевать чье-либо тело — это очень непросто и требует профессионализма. Я способен проделать это практически с любым человеком, хотя риск травм серьезно повышается и для меня, и для объекта, если тот начнет сопротивляться. Я никогда без крайней необходимости не облачался в тела Нейла, Кыс или Карла. Это была слишком утомительная работа. Кара оказалась более податлива, но после того, как я покидал ее тело, она долго оставалась слишком уставшей и нервозной. По какой-то причине Зеф оказался самым подходящим кандидатом в моей команде. Я мог проникать в его сознание и выходить из него с минимумом болезненных ощущений. И он никогда не возражал. В том числе и поэтому я держал его при себе. Ношение чужого тела дарило мне возможность напрямую и с максимальной выгодой использовать его навыки и таланты и давало чувство физического присутствия, которого я обычно был лишён Зеф Матуин был высоким и мощным мужчиной. Как и Нейл, раньше он зарабатывал охотой за головами. Кожа его была темна, а черные волосы, заплетенные в косы, не спадали по спине. Глаза казались маленькими и невыразительными красными угольками. Левую руку заменял полированный хром аугметики. Он был тайный, его прошлое загадочным и темным. Даже оказавшись внутри его сознания, я практически ничего не мог узнать о нем, кроме того, что он сам был готов мне рассказать. Я никогда не пытался проверить его. Матуин работал на меня, потому что ему нравилась эта работа, и он хорошо с ней справлялся. Он имел право хранить свою тайну. Меня это не касалось. Облачившись в его плоть, я чувствовал себя сильным и живым. Чувствовал вес кожаного плаща на его плечах. Чувствовал тяжесть матово-черного лазерного пистолета «Бэкхаус» в правой руке. Чувствовал биение его сердца так, как если бы все это было моим. «И что это?» — спросил я, показывая рукой Матуина на куб. «Если не ошибаюсь, а я, конечно же, не ошибаюсь, Это кулеватская коробочка с загадками. Редкость. Если быть честным, она бесценна. Это многое объясняет. Рад за тебя. А теперь объясни это многое и мне. Тониус пожал плечами. Это объясняет, почему мы оказались здесь. Нам пришлось организовать этот набег, потому что я не смог незаметно подключиться к системам данных Чайковой. Не смог найти даже малейшего признака этих данных. И вот почему. Она просто не пользуется информационными системами. Совсем. А вы видите здесь хоть один кагитатор или кодифер? Хотя бы какое-нибудь устройство, способное обрабатывать данные? Он был прав. В комнате не оказалось никакой вычислительной аппаратуры. Не было ни электрических цепей, ни портов, ни вокса. Вообще ничего. Чайкова по старинке вела все свои дела на бумаге. Здесь не к чему было подключаться и взламывать. Она родом с Пунцля. Его обитатели гордятся тем, что умеют справляться с тяжелым умственным трудом и хранят древние традиции. Разве вы не заметили, когда вошли, что ее складские рабочие пользуются счетами? Заметил. К тому же в имеющихся отчетах предполагается, что Чайкова прошла обучение в Когнито. Как вы помните, там тоже стремились как можно меньше использовать машины, предпочитая рассчитывать на собственный ум. Верно. «Будь у нас грузовой лифтер, мы могли бы забрать все ее бумаги и тщательно их проверить, но я уже сейчас могу вам сказать, что там окажутся только легальные счета и декларации. Все ее секреты спрятаны здесь, а она не хранит их в цифровом формате». Я вскинул пистолет Зефа и выстрелил в голову кланстера, вбежавшего в комнату за спиной Карла. Тониус вздрогнул. «Во имя трона!» «Если не возражаете, то я попросил бы предупреждать меня в следующий раз». «Ты хочешь, чтобы я сказал что-нибудь вроде «Осторожней, Карл, у тебя за спиной человек с оружием?» «Упс, уже поздно, он тебя пристрелил, так?» «Смешно. Лучше скажите, вам известно о коробочках с загадками?» «Не совсем». Он ласково погладил грани стеклянного куба. «Кулеваты создали их три тысячи лет тому назад, прежде чем их цивилизация деградировала. Сейчас кулеваты представляют собой расу, находящуюся в первобытном состоянии и не способную разобраться в механизмах, которые сами же и создали. Они обожали тайны и загадки. На самом деле никто толком не знает, от чего разрушилась их цивилизация, но коробочки с загадками – артефакты этой культуры. Время от времени они выставляются на торги. Сомневаюсь, что Чайкова достаточно богата, чтобы самостоятельно совершить такую покупку. Должно быть, это приобретение сделано картелем для ведения своих дел. И как она работает? Это инертный хрустальный куб, вставленный в другой хрустальный куб, вставленный в хрустальный куб и так далее. Не могу вам точно сказать, сколько здесь слоев. Обычно их число колеблется от 10 до 17. Видите изображения, вырезанные по бокам? Да. Коробочку с загадками необходимо вращать, перемещая последовательно каждый слой, пока не будет составлена заключительная комбинация. Тогда она откроется. Внутри хранится пищий камень размером с мелкую гальку, представляющий собой идеальную стеклянную сферу, на которой в микроскопической форме выгравированы тайны Чайковой». Я огляделся. Из ближайшего коридора доносились звуки яростной перестрелки. Нейл и Кыс заканчивали с последними охранниками дома Чайковой. «Уверен?» — спросил я. «А если это только сувенир, украшение?» Карл покачал головой и показал на боковой столик, на котором стоял сложный инструмент, напоминающий микроскоп. «У нее есть считыватель. Кладете сферу сюда и изучаете ее под увеличением. А вот тут, посмотрите, гравировальные иглы на случай...» если ей понадобится добавить новую информацию. «А что, если нам просто разломать его?» — предложил я. «Куб сделан так, что превратит сферу в прах сразу же, как только будут повреждены стенки». «Ясно. Но почему же мадемуазель Чайкова не взяла с собой столь жизненно важные для нее данные?» «Да потому что их не без причины называют коробочками с загадками», — произнес Карл. «Не зная ключа, их совершенно невозможно открыть». Я собирался парировать его реплику, но тут между нами промчался лазерный импульс, ударивший в дальнюю стену и содравший с нее шелковый занавес. Через западную дверь в помещение ворвались двое вооруженных охранников из клана Красавцев К. Я только начал поворачиваться, как Карл уже вскинул Гекатер-6, подаренный ему много лет назад, Уиллом Толоухандом. Шестерка громко рявкнула, выплевывая крупнокалиберные заряды в громил, тут же рухнувших в лужи собственной крови. Пустые гильзы звенели, падая на мраморный пол. Карл подошел к дергающимся в агонии телам и всадил каждому в голову по пуле. Карл Тониус был печально известен своими сложными отношениями с огнестрельным оружием. Он демонстрировал почти аллергическую реакцию ко всему, что касалось сражений или любой физической конфронтации. Он был мыслителем и почти гениальным мыслителем, но не исполнителем, что отчасти и привлекло меня в нем, когда я решил сделать его своим дознавателем. Пускай вся кровь останется Нейлу и прочим. Карл был ценен своим умом и всеми вытекающими из этого способностями». Если говорить по правде, то он никогда не пользовался оружием в гневе вплоть до той жуткой ночи на Флинте год назад, да и тогда только из отчаяния А в этот раз он применил его со спокойствием и уверенностью закаленного стрелка. Я был впечатлен и более чем обеспокоен. «Ты успел потренироваться», — заметил я. «А, понимаете», — ответил он, робко убирая оружие в кобуру. «Все эти скучные космические перелеты. Да еще к тому же я устал, что ты все время строишь из себя крутого». «Я?» «Нет, я про Матуина. «Это коробка, Карл. У кого может быть ключ?» «Думаю», — улыбнулся он, — «у Чайковой, и только у Чайковой». «Кара, чтобы не произошло, ты не должна убивать Чайкову». «Без проблем». — ответила Карас Волл, откатываясь в сторону, чтобы сохранить свою голову на плечах. Вампирский клинок Чайковой выбил искры из металлического пола. «Вот только не могли бы вы дать этой стерве тот же совет в моем отношении?» «Она носит какой-то глушитель. Я не смогу проникнуть в ее сознание. Прости». «Спросить стоило». Кара отпрыгивала то туда, то сюда, размахивая трепещущим клинком, но Чайкова всякий раз была готова отразить удар. Тогда мечи сталкивались со звоном, а затем нанести ответный выпад. Самый кончик энергетического клинка лизнул по броне Кары в области живота и пустил ей кровь раньше, чем она успела уйти колесом в сторону. Почувствовав жизненную влагу, меч-вампир закричал. «Вот и все!» — произнесла Чайкова, лаская покрывшееся испаренное оружие. Кара приземлилась, широко расставив ноги, выставив трепещущий меч перед собой и отставив в сторону левую руку. Чайкова прокрутилась и бросилась вперед снова, то приседая, то подскакивая в непрестанном движении. Клинки столкнулись. Один раз, второй, третий, четвертый, отскакивая друг от друга и снова сходясь. «Он попробовал тебя», — сквозь зубы процедила Чайкова. «Все кончено!» Кара отразила еще два выпада, а затем отшатнулась, задыхаясь. Она сжала рукой свой живот, уставившись на него недоверчивым взглядом. Кровь покидала ее тело, убегала из незначительного надреза, и капли ее парили в воздухе, протянувшись красной дугой от раны к клинку Чайковой. Кара упала на колени. Кровь красными лентами летела к жаждущему мечу, росой собираясь на клинке. Клинок высасывал ее. «О, трон!» — прохрипела Кара. «Помогите мне!» Пейшинс Кыс с грохотом приземлилась на погрузочной платформе. Точно рабы Лоцманы вокруг акулы вращались вокруг нее кайны. Она моргнула, и кинжалы устремились к Чайковой, и безжизненно покатились по полу, не долетев всего нескольких метров. Глушитель Чайковой помешал телекинезу Кыс. «О боги!» — закричала Кара, завалившись на бок и пытаясь зажать рану руками. Пейшенс сдвинулась вперед, но Чайкова развернулась и указала на нее кончиком меча. «А ты, ведьма, будешь следующей!» — предупредила она. «Нет!» — сказал Гарлан Нейл. «Следующим буду я!» Он, прихрамывая, вошел в док через один из внутренних шлюзов. Окровавленная левая рука безжизненно свисала вдоль его тела, но правая его рука вскинула и нацелила тяжелый трон Звассе. Чайкова обернулась к нему, капая жизненными соками кары со своего клинка. Нейл выстрелил. Чайкова взмахнула мечом, отбивая пулю, которая пересекла весь склад и зарылась в тюк ткани. Нейл выстрелил снова и вновь Чайкова отбила пулю мечом. «Парень вроде меня», — с уважением кивнул Нейл, — «мог бы и влюбиться в женщину, способную на такое». Чайкова слегка поклонилась ему и снова приняла боевую стойку, поднимая меч в обеих руках и чуть наклоняя его к правому плечу. Нейл вновь вскинул пистолет, передвинув рычажок переключения большим пальцем. «Вот только управишься ли ты с автоматическим режимом?» — спросил он. Оружие взревело, открывая огонь. Одно нажатие полностью опустошило всю обойму длинной очередью. К ее чести Чайкова успела отбить первые три выстрела. Четвертая пуля поразила ее в левое бедро. Пятая оторвала ногу в колени. Все остальные прошли мимо, когда женщина упала. Меч со звоном ударился об пол, а потом стал дюйм за дюймом подползать к луже горячей крови растекающейся из отрубленной ноги Чайковой. Он с дребезжанием вполз в лужу и стал пить. Чайкова застонала и задергалась. Нейл убрал в кобуру свое оружие и подошел к ней. Он сжал рукой пулевое ранение в своем левом плече, брызнув кровью на пол. Меч задергался и развернулся на запах новой жертвы. Он пополз к Нейлу. Гарлан еще сильнее сжал свою рану, заставив кровь хлынуть струей. Для меча это было уже слишком, а оружие полетело к Нейлу. Тот отступил в сторону и поймал его за рукоять прямо в воздухе. Как только меч оказался в его руке, Гарлан яростно раскрутил его и обрушил на пол. Потребовалось три неистовых удара, чтобы клинок наконец сломался. В полу остались глубокие выщерблены. взвыл и умер. Нейл отбросил в сторону бесполезную рукоять и подошел к Чайковой. «Ключ, пожалуйста», сказал он. «Никогда», прошипела она. «Вы истекаете кровью, мамзель», ответил он. «Значит, я умру», ответила она, и из-под маски донесся судорожный вздох. «Все не обязательно должно заканчиваться так», произнес Нейл. «А что?» «Вы предлагаете мне спасение? Собираетесь пощадить меня? Доставить в медика?» Нейл покачал головой. Он перезарядил пистолет и нацелил ей в правый висок. «Мое предложение состоит в том, чтобы закончить все быстро. Один краткий момент боли против медленной утомительной смерти». «Вы человек чести, сэр», задыхаясь, произнесла Чайкова. благодарю вас Ключ 52865. И вам спасибо, сказал Нейл, поднимаясь и собираясь уйти. Я же дала вам ключ, закричала Чайкова. Делайте, что обещали. Прикончите меня. Нейл продолжал идти. Хорошо, хорошо, завопила Чайкова. 58265. Это ключ, настоящий ключ. В прошлый раз я соврала. Но в этот раз говорю правду. Убейте меня! Остановите эту боль! Пожалуйста!» Нейл не останавливался. «Все равно надо убедиться», — произнес он.